Прошелся вернуться примерно через месяц, который уже прошел. И, как оказалось, он приехал вот совсем недавно. Я, не раскрывая подробностей, обрисовал ему ситуацию со Стеллой. Он сказал, что нужно глянуть, но, возможно, что-то сделать можно. Соответственно, я попросил его о помощи. Тут я увидел искорки в глазах Путилина. Тот точно хотел как-то прокомментировать услышанное, но воздержался. «Но вы же поймите, мне говорилось легко, так как четко понимал, к чему веду. Я его попросил о помощи не как посла Австро-Венгрии, а обратился к нему как к человеку, нанятому императрицей. Соответственно, он обещал помочь. А я что? Я своей страной дорожу. Поэтому вот решил воспользоваться известным мне вариантом. То есть, если есть возможность, почему бы не попробовать?» Я замолчал, чтобы перевести дыхание. Аркадий Иванович ухмыльнулся и сказал мне с ехидным выражением, «Продолжайте, продолжайте, курсант». И я продолжил. «Так вот», — сказал я. «Решил, почему, да не попробовать? Ведь до этого весь тайный сыск с его возможностями, ученые чуть ли не со всей империи, лучшие маги, даже мы с вами эту стелу и долбили, и скоблили, и все, что могли, делали» и химикатами поливали, и артефакты прикладывали, ничего не помогало. Вот ей подумал, что специалист именно по подобным стеллам может что-то подсказать. А Жердев как там оказался, сразу же уточнил Путилин, нахмурившись. кости взяли с собой, чтобы через забор проще было перелезать, а потом охрану отвлечь. Дошли благополучно. Чтобы не попасться, использовали родовой дар Жердева, задействованный во время прорыва. Про него тоже не имею права распространяться. Однако же он абсолютно безопасный, совершенно не боевой. Никому ничем не навредили. Проводили туда Джузеппо Росси. Он посмотрел и, в принципе, сказал, что может помочь. Побрызгал какими-то реагентами для очищения телепортационного ретранслятора. И дрянь сама с него слезла, как шкурка. Я, недолго думая, жахнул по ней огнем и спалил. Закончил я. «Но почему до этого-то не получалось у тебя?» Путилин даже приподнялся со своего места. «Как сказал Джузеппо Росси, — ответил я, — когда она находится отдельно от Стеллы, ее убить можно. А когда она находилась на ретрансляторе, она подпитывалась напрямую от энергетического канала капища. Поэтому у нас с вами ничего не получалось с ней сделать. Получается, каждый, кто пробовал, считайте в одиночку, пытался противостоять целому капищу» что, естественно, делало победу в этом поединке весьма сомнительной. «Понятно», — вздохнул Путилин, видя, как я одну за другой разметаю его претензии и сказал. «Но уничтожили-то вы ее зачем?» «Тут извините. Я пожал плечами, понимая, что в этом противостоянии я уже практически победил. Вариантов было немного». Тащить эту опасную субстанцию куда-то, искать ученых, каких-то магов, когда совершенно непонятно, на что еще эта дрянь способна. Если уже она могла сделать так, что никто ничего соскоблить не мог, что она постоянно разрасталась, пожирала нашу стелу, присосавшись к энергетическим каналам, то ее просто решили с гарантией уничтожить. Я даже не собирался делать виноватое лицо. То есть, возможно, конечно, это было неправильно». Но, с другой стороны, если бы у кого-то возникло желание попробовать что-нибудь с ней сделать, какие-то опыты провести, эксперименты, то таким образом эту дрень вообще могли разнести по всей империи, и у нас все бы телепортационные ретрансляторы оказались зараженными. Понимаете? Понимаю, сказал Аркадий Иванович, чувствуя мою горячность. И он тоже понял, что вряд ли сможет что-то противопоставить изложенным мною фактам. Так что да, заключил я. Осознаю ситуацию, признаю, что, возможно, совершил недальновидный поступок, надеясь на великий русский авось. Но все-таки считаю себя в данной ситуации невиновным. Я ориентировался по ходу действия, желая достичь результата. Если бы у нас ничего не удалось, мы бы точно так же ушли, не солоно хлебавши, и искали бы любые другие возможности. По всем остальным вопросам можете обратиться к в послов Ангрии. Не думаю, что он будет сильно распространяться на эту тему, так как там тоже задействованы тайны рода, но говорю, как есть. «Что ж», — проговорил Аркадий Иванович, — «спасибо тебе за такую откровенность. В принципе, можешь пока идти, но, соответственно, знай, выезд из столицы закрыт. Все как обычно, ничего нового». «Понятно», — ответил я. Хотел было уже развернуться, но решил уточнить одну немаловажную вещь. «Аркадий Иванович, вы меня зададите тайному сыску». «Виктор», — проговорил он, словно решившись, но потом замялся. «Пока я тебе ничего не смогу пообещать. Понимаешь ли, надо обдумать всю эту ситуацию. Понятно, что с точки зрения курсанта боевого факультета ты увидел угрозу, устранил угрозу. Да, именно так мы вас и учим действовать. Но с точки зрения политики и прочего...» «Во-первых, ты привлек к этому делу иностранного специалиста». «Аркадий Иванович», — развел я руками. «Ну, послушайте, у нас, знаете ли, если свои не справляются, всегда привлекают иностранцев». «Если помните, совсем недавно в случае с Зоричем тоже доверили возвращение его памяти иностранцам». Радмила сказал «Соответственно, что делать, если в данном случае возможно только помощь извне? Считаю глупым отказываться от нее из-за каких-то предубеждений». Тем более я уже сказал, что императрица сама собирается воспользоваться услугами Джузеппа Росси. «И все же», — ответил на это Путилин с тяжелым вздохом, — «я подумаю по поводу всего того, что ты сказал. Пока ничего обещать тебе не могу. Столицу не покидай». Я вытянулся по стойке смирно, отдал воинское приветствие и пошел обратно к своим. Первым же делом я нашел своих друзей. Точнее, искать мне их совсем не пришлось. Они меня ждали у выхода из главного корпуса, потому что понимали, о чем со мной может разговаривать Путилин. Тагай тоже был уже в курсе нашей ночной вылазки. «Ну, чего там, как?» — спросил Тагай, причем мысленно подключив к нашему разговору и Костю. «Путилин видел нас ночью», — ответил я. «И что теперь делать?» — испуганно спросил Костя. «Да ничего», — ответил я. «Сейчас самое главное мне поговорить с Джузеппе, потому что я все сбросил на него, мол, это он снял накопитель. Вы давайте дуйте в резиденцию, готовьтесь к обеду. После него отправимся за паутиной». «За паутиной?» — переспросил Тагай, причем от неожиданности уже вслух. «Да, я тоже пришел к вербальному общению, потому что так все-таки было сподручнее. Сегодня мы отправимся за паутиной». Дело в том, что послу нужны деньги, да и нам не помешает лишняя броня, которую нам даст эта самая паутина. «Это да, согласен», — кивнул Костя. «А мне тоже деньги не помешают». Он немного замялся, в связи с тем, что надо все-таки за мир и ухаживать. «Вот-вот», — я показал на него рукой. «Понимаешь теперь, зачем все это нужно?» Оглядевшись, я увидел, что недалеко от нас идет незнакомый мне тип. Скорее всего, один из приглашенных специалистов, которые еще не успели разъехаться из академии. Хорошо, что момент про ночную вылазку мы проговорили по мысли связи. После этого друзья отправились в резиденцию, а я понесся к Джузеппо в посольство и там попросил вызвать его на разговор. Джузеппо вышел встревоженным и, видимо, увидев, что я немного запарился, потому что спешил, сразу же напрягся. «Что случилось, Виктор?» – спросил он. Я ему показал, что нам желательно выйти, чтобы нас не подслушали. «Да-да», — кивнул Росси. «Нас вчера видели», — проговорил я. «И у меня только что состоялся разговор с одним из преподавателей. Поэтому готовьтесь к тому, что вас могут вызывать и что-то спросить о том, чем вы таким облили тот самый накопитель, что он отпал». «А я-то здесь при чем?» — недоумевал Джузеппе. «Ну, я просто сказал, что у вас был некий алхимический эликсир для чистки Стелла». «И вот после его применения мы и смогли очистить телепортационный ретранслятор. Но уничтожили мы эту дрянь сами, тут я вас уже не приплетал». Росси поморщился, показывая, что ему неприятно то, что он слышит. «Мне это так не нравится», — ответил Росси. «Этого не стоило вам говорить». «Вы извините, Виктор», — сказал он. «Я очень переживаю, что вы все свалили на меня. Где я этот эликсир-то достану?» Джозеп, не усложняйте». Сказал я. «Скажите, что это секрет Рода и вообще. Вы делаете телепорт, и поэтому совершенно никак ни с кем не обязаны делиться той информацией, которая не является жизненно важной для Империи». «Но эта информация именно таковой и является», — возразил мне посол. «Ладно», — сказал я чтобы немного поднять его моральный дух, — добавил. «Сегодня мы с вами отправляемся в башню за панцирями». «Прямо сейчас?» — росси моментально оживился. Нет, я глянул на солнце. Сейчас мы пообедаем, и вот после обеда выдвинемся. А что, не ночью, усмехнулся Джозеппо. Ну а что там, ночью туда-сюда шастать? Не видно же ничего, проговорил я. У тебя же есть столько прекрасного огня, хохотнул Джозепо. Нет, я покачал головой. При свете дня все-таки как-то сподручнее. Итак, я думаю, что на месте придется подсвечивать, а снова идти ночью не хочу тем более отправимся мы не вдвоем». Джузеппе поднял бровь, но ничего не спросил. Затем я дал ему адрес резиденции деда, чтобы он подъехал туда, потому что это было самое безопасное место, чтобы телепортироваться оттуда. И затем сам отправился в резиденцию Ророговых. В резиденции я первым делом нашел деда. «Дед», — сказал я, — «нужно поговорить». Вопрос имперской безопасности. «Да-да, слушаю», — ответил тот и отвел меня в кабинет. «Сегодня ночью», — проговорил я, — случилась некая нестандартная ситуация. «А у тебя, по-моему, стандартных-то и не бывает», — хохотнул на это Крислав. «Тут ты в чем-то прав», — согласился я. «Ты же в курсе по поводу того, что на стеле разрослась какая-то дрянь, оставленная демонами». «Да», — кивнул тот. «Об этом, наверное, только слепой да глухой не в курсе». «Так вот, дело в том», — выдал я, — «что сегодня ночью мы эту дрянь уничтожили, вместе с костью и еще одним человеком». «Да ладно!» — басовито удивился дед. «Светлые умы, лучшие маги и ученые империи не уничтожили, а вы справились!» «Да», — кивнул я, — «справились». Правда, для этого пришлось задействовать одного иностранного специалиста. «Какого еще?» — нахмурился Ророгов. «Ну так небезызвестный тебе посол Австро-Венгрии. Он же как раз по телепортационным столам. а «А-а-а!» хмыкнул Крислав. «Он же по телепортам!» «Вот он помог, но нас засекли. И засек нас никто иной, как Путилин. У нас с ним состоялся разговор, ничего скрывать я не стал. Поэтому есть шансы, что меня вызовут в тайный сыск, либо для дачи показаний» либо вообще для того, чтобы заключить под стражу. Это извините, с каких пор поинтересовался Крислав. У нас за спасение империи и телепортационных сетей вдруг начинают под стражу забирать. Дед, сказал я. Сейчас такая ситуация, что могут за что угодно взять, чтобы не отсвечивал. Я и так слишком сильно на виду в последнее время. Поэтому, если что, вдруг имей в виду, будешь моим представителем и опекуном. Будешь придавать мне вес во время следствия, чтобы меня там не особо пытали и не заставляли наговаривать на себя. А то, как показывает практика последних дней, далеко не все после разговора с тайным сыском выходят оттуда живыми и здоровыми». «Это точно», — хмуро подтвердил Ророгов. «Слободан Зорич тому пример». «Да», — согласился я. «Восстановить, конечно, восстановили, но, в общем-то, слухи ходят всякие». Не просто так его долго и муторно пытались чем-то там лечить. «Хорошо, я понял», — ответил Крислав. «Только давай, наверное, маме твоей пока говорить ничего не будем». «Ну, почему не будем?» — сказал я. «Маме можно сказать. Она же как раз в этой телепортационной комиссии находится, чтобы была в курсе. Без подробностей можно прямо сказать, мол, так и так, но, скорее всего, мне это, конечно, аукнется». Затем я вернулся к друзьям, которые уже ждали меня за накрытым столом. Крислав немного задержался в кабинете. Видимо, писал какие-то бумаги в связи с нашим разговором. «Ну что, друзья?» — сказал я, глянув на Тагая и Костю. «После обеда приедет Росси, поэтому собираем рюкзаки». «А что мы туда будем брать?» — проговорил Тагай. «Все как на марш-бросок», — ответил я. «Необходимый минимум еды и воды». Теплые вещи для того, чтобы не обморозиться и не помереть. Горы все-таки. Да и мало ли, насколько мы там задержимся. «Хотелось бы обернуться одним днем», — ответил Костя. «Но ситуация-то может быть разная», — возразил я. «Поэтому готовимся как на двухдневный выход минимум. Это здесь погода хорошая, что будет там, мы не знаем. Могут быть резкие перепады и похолодания, и все такое» поэтому, кроме всего прочего, берем артефакты и вся подготовка как на боевое задание. «Но в этот раз мы идем тройкой», — добавил я. «Как мы туда попадем?» — поинтересовался Тагай, и я понял, что не особо посвящал друзей в планы по нашей заброске к башне и возвращению оттуда. «Полетим на чем-то?» «Нет», — покачал головой — «вариант с полетами туда-обратно нам совершенно не интересен». Дело в том, что если туда долететь еще можно, то вот как нас будут забирать обратно, совершенно непонятно. Но у нас есть другой вариант. Господин Джузеппо Росси вполне сможет нас закинуть туда и затем перекинуть обратно за процент от выручки». «Заинтересованность — это лучший вариант», — согласился Костя. «Вот именно», — кивнул я. «Да и не нужно таскаться туда-сюда и кому-то показывать точку». «А как же Джузеппа? спросил Тагай. «Он уже в курсе, где находится эта точка», – ответил я. «Мы туда в первый раз вообще случайно попали, и процент от выручки у него все равно уже есть. Так что я считаю, что это самый лучший способ провернуть то, что мы задумали». Через некоторое время после того, как Виктор, Константин и Тихомир в сопровождении Росси ушли куда-то в сторону старой резиденции, К Криславу Ророгову приехал Иосиф Дмитриевич Светозаров. Крислав столь высокого гостя вышел встречать сам, пожал ему руку и заглянул в глаза. «С чем пожаловали, Иосиф Дмитриевич?» «Пойдем», — сказал тот. «Сейчас поговорим, и там все будет ясно». «Все так серьезно?» — хмыкнул Ророгов, провожая Светозарова в кабинет. «Вопрос государственной важности», — ответил тот. «Да я уже догадываюсь», — кивнул Крислав, закрывая дверь кабинета и указывая гостю на кресло напротив себя. «Какой вопрос государственной важности ты мог прибыть со мной обсуждать?» «Послушай, Крислав», — взглянул на него Светозаров, — «ты хоть в курсе, чем твой внук ночами занимается?» «Да», — коротко кивнул Ророгов. «А с кем?» — продолжал наседать Светозаров. «Тоже в курсе». «Тебе что, Виктор, все рассказал?» — недоуменно проговорил Осиф Дмитриевич. «Конечно, рассказал!» — ответил ему Крислав. «У нас с ним достаточно доверительные отношения. А что тебе вообще-то написали в твоей докладной записке?» Светозаров поморщился, но затем усмехнулся. «Ну, как ты понимаешь, не могли курсанты-первокурсники пробраться на охраняемый объект незамеченными». То есть я в курсе того, что они отвлекли внимание наземной охраны, перенаправив их на барши, а сами снова попробовали воздействовать на субстанцию, окутавшую Стеллу. Если честно, я, в общем-то, ничего плохого в этом не вижу, кроме привлечения австро-венгерского посла к данному действу». «А посла Виктор привлек», — ответил Светозарову Крислав. По той простой причине, что во время пьянки Тот проговорился о приглашении самой императрицы Делать дублирующую систему телепортации для империи И решил теперь с тем поговорить, мол, чем черт не шутит Надо попробовать Ну, а что было делать-то? Ророгов развел руками Все эту стелу уже долбили сразу после нападения демонов И они сами, и преподаватели, потом по очереди, и ученые, и чуть ли не всемоги империи облазали ее снизу доверху, чтобы попытаться снять эту дрянь. Поэтому ничего плохого в том, чтобы предпринять еще одну попытку, он не увидел. Просто еще одна попытка». «Ну да, попытка», — согласился Светозаров. «А вот то, что эта попытка увенчалась успехом», — хмыкнул Крислав. «Это чистая случайность. Причем счастливая, я прошу заметить, Иосиф Дмитриевич, случайность для империи». «Но вы же понимаете, что ситуация...» «Ну, что ситуация-то?» Ророгов не оборвал собеседника, тот просто подбирал слова, поэтому Крислав воспользовался паузой. «Из его слов и из ваших следует, что ничего страшного не случилось. Опять же преподаватель, насколько я знаю, провел с ним разговор». «Да, он тоже предупредил о том, что нас, возможно, начнут таскать под опросом в связи с тем, что это может быть расценено как некое неправомерное вмешательство, а именно привлечение иноземных специалистов. Но Империя же сама изредка, но привлекает подобных специалистов. К примеру, когда решался вопрос с Зоричем». «Хм», — хмыкнул Светозаров и откинулся на спинку кресла. «Всем хорош твой внук, и действует правильно, и говорит, и напорист. Да и ты вот прекрасен в своих доводах, но мне это что теперь со всем этим делать предлагаешь?» «А что надо делать?» — Ророгов изогнул бровь. «Ну, как ты не понимаешь?» — Цветозаров снова наклонился вперед. «У нас вся империя, сам сказал, едва ли не облизала эту Стеллу». А твой внук просто пришел ночью, как тать лесной, вместе с дружком и с австрийцем. Снял нарост и уничтожил. «И что?» — развел руками Крислав. «Ты видишь в этом что-то плохое?» «Да нет», — стушевался Светозаров. «Пока я в этом вижу только пользу». «Но как ей это все объяснять, буду сному народу? То, что демоническая дрянь была и вот так вдруг взяла и пропала, так же не бывает». «Как не бывает?» — удивился Крислав. «Если произошло, значит, бывает. Так и скажешь всем заинтересованным лицам. Силами тайного суиска была проведена специальная операция, когда никто не видел. И вследствие этой операции опасность, угрожающая стояли на территории Академии Магии, была полностью уничтожена. Выдашь кому-нибудь там по ордену, что ты мучаешься на самом деле?» Ророгов погладил бороду. «Я даже не знаю». Судя по всему, Крислав только что подал Светозарову идею. «Ну а что?» — продолжал Ророгов. «Для империи полезно?» «Полезно. Ничего плохого не сделали?» «Не сделали. А то, что он сообразил быстрее всех, что надо этого Джузеппо Росси привлекать, и побежал его искать в австро-венгерское посольство, так это ваша недоработка, а не его недостаток. Вы бы сами это сделали, просто не сразу додумались». Но уж если есть такой специалист, вы бы его обязательно привлекли. «Твоя правда», — ответил Светозаров. «Мы знали про посла, даже думали, но полагали, что он приедет позже. А этот сразу побежал». «Вот и вся разница», — ответил на это Крислав. «Ну и плюс еще, что они уже до этого познакомились и успели пообщаться. Поэтому и получилось у них все хорошо, быстро и складно. Этот посол не смог ему отказать. «Да ты по всем фронтам прав, Крислав», — согласился Светозаров. «Так вот», — продолжил Ророгов, — «что могу сказать? Если будешь вызывать Виктора на допрос, я буду ходить с ним. Нам скрывать нечего. Все, что он делал, все делал на благо Империи. Нас никто не сможет упрекнуть в том, что мы сделали что-то против Империи или Императрицы. Стелл сохранили». «Сохранили. Дрянь, которая ее опутывала, уничтожили. Уничтожили по счастливой случайности. Ну и такое бывает. А дальше думайте сами, что докладывать, как докладывать и кому вообще об этом рассказывать». Светозаров снова откинулся на спинку кресла и хохотнул. Затем опять посмотрел на Креслава. «Эх, ророговые фонаданы, всем вы хороши!» И империю вы любите и делаете все это в ее благо, но проблем-то с вами». «Ах, черти вас задери!» «Ну, знаете что?» — ответил на это все Крислав. «Если бы нас не было, проблем было бы еще больше. У вас бы, императрица, неизвестно с кем общалась бы, нанюхавшись афродизиаков. Это как бы не вина Виктора, что у вас то одно, то другое» и Стеллу пришлось бы взрывать для того, чтобы уничтожить эту дрянь. И неизвестно, получилось бы. А про Коктау я вообще оболчу. Там бы жертв было просто на порядок больше. Так что не так уж мы и плохи. Своевольные — да. С характером — да. Но ничего плохого для Империи мы не делаем. Ни внучка моя с мужем не делали, ни их дети. Мы все искренние и честные. Огонь наш горит, и мы горим, но горим на благо государства. Как очаг, а не как пожар. Сам знаешь, Иосиф Дмитриевич. Светозаров покивал. Знаю, как бы еще императрицу в этом убедить. В чем? — усмехнулся Крислав. В том, что если вас не трогать, то проблем действительно нет. Хотя в последнее время я начинаю в этом сомневаться. «Вас постоянно что-то неизвестное трогает без нашего участия. Но пока хоть выкручиваетесь, это нормально». «Я все сказал», — ответил на это Ророгов. «Я чертил все самые важные моменты». Светозаров вышел из резиденции Ророговых, сел в карету и прикинул, что вариант, предложенный Криславом, в принципе оптимальный поэтому убрал в дальний ящик докладную записку и прямо по приезде обратно к себе написал резолюцию. Донести до ведома смены зафиксировавшей вмешательство на территории Академии, что оно было произведено с соизволения начальника имперской службы безопасности и Д. Светозарова в рамках спецоперации тайного сыска с привлечением иностранных специалистов. Примировать за бдительность. Затем он вытащил другой лист и написал докладную записку на имя императрицы, где указал, что непосредственная угроза была уничтожена в рамках спецоперации, проведенной силами тайного сыска и привлеченного иностранного специалиста, ранее приглашенного императрицей, для создания дублирующей сети телепортационных ретрансляторов для перемещения по империи. Затем он поставил свою печать и подготовил докладную для подачи императрицы. Он надеялся, что его племянница четко увидит два основных посыла. Со Стеллой уже все в порядке, и тот же Джозеппе Росси, едва успев явиться на территорию империи, уже успел ей послужить. Вирга уже планировал переговорить с настоящим Слободаном Зоричем, который пока еще лежал под видом испанского специалиста-лекаря и заставить его добыть минерал из тех холодных краев, куда демонам доступа нет. Но после очередной встречи с императрицей, когда она спала под его чарами, он вдруг наткнулся в ее бумагах на докладную записку, в которой говорилось, что некий лишайник или нечто похожее, оставленное демонами на стеле в столичной академии, был уничтожен без повреждения Стелла. «Этого не может быть», — думал он. По крайней мере, люди с этим справиться не смогли бы. Это означает, что где-то должен быть еще один высший демон, играющий против нас. Вирга пока не понимал, стоит радоваться или огорчиться. Это была не его операция, в своей он достиг успеха. Но, подумав, он принялся перебирать текущие документы, лежащие на столе и в ящиках у Екатерины Алексеевны. Ничего. Тогда он вернулся к ложу и напрямую воздействовал на память императрицы. И оттуда он смог выудить очень интересные вещи. Оказывается, совсем недавно в империю прибыл некий Джузеппо Росси, который обещал ей создать аналог существующей телепортационной системы в стране для защиты от проникновения демонов. «Вот оно!» – Виргарс спрямился и откинулся на подушке рядом с Екатериной Алексеевной. «Вот оно!» «Рано возвращать Зорича, настоящего Зорича. Рано уходить из страны», — подумал он. «Если я смогу добыть этого самого Росси, который наверняка является кем-то высокопоставленным из клана телепортеров, и если я захвачу его, то он нам поможет разобраться с устройствами всех остальных стал. И за это Вирга получит невероятное количество очков в иерархии». И сможет продвинуться ни на одну и даже ни на две ступени вверх. Это была просто невероятная удача. Глава 13. На этот раз встреча Зары с отцом состоялась не в его кабинете. Они обходили вокруг Небольшое озеро, расположенное прямо внутри замка Азаретта. Тут было очень жарко. Местное солнце светило ярко и горячо, но демонам это нравилось. По берегам озерца росли небольшие пальмы, которые вполне удовлетворялись малым поливом воды. Сама же влага поступала из низкозалегающих грунтовых вод. Когда-то давным-давно под этим источником потрудился Кем вместе с дружественными ему водяными магами. «Что ты узнала?» — проговорила Зарет, шагая рядом с ней. Вообще их пара выглядела не особенно гармонично. Зара была самой маленькой из дочерей высшего демона, ее макушка находилась где-то на уровне ниже его груди. Но отец к ней относился всегда с большим уважением, и этот фактор до сих пор не играл особой роли. — Человек из того мира, — ответила Зара, — сообщил мне, что селекционеры готовят некий большой конструкт который заставит нас, всех находящихся в замке, переубивать друг друга. «Так-так-так», — проговорил Азарет задумчиво, — «что-то подобное мы предполагали. А конкретнее?» Он сказал, что селекционеры используют корону из муаса. Зара прикоснулась к своему мечу, созданному из такого же материала. Но эту корону также будут подпитывать некие мощные конструкты и различные артефакты из того же материала. Плюс чуть ли не сотни менталистов, и тогда они смогут внести раздор в наши ряды». «Это правда, отец?» «Не хочу тебя пугать, дочь моя», — ответила Зарет. «Но все зависит от количества Муаса». «Если его будет достаточно, да, они вполне смогут сломить нашу волю и подчинить себе, заставляя выполнять губительные приказы». «И что нам делать, отец?» Зара только что поняла, что принесла по-настоящему ценную информацию из другого мира. «Нам нужно укрепляться самим», — ответил на это Азарет, и голос его был тверд и решителен. «Для нашей силы, для нашей собственной обороны», — сказал он, остановившись и посмотрел сверху вниз в глаза дочери. «Нам нужен этот самый Муаз, причем в таких количествах, которые селекционерам даже и не снились. Все, что мы можем достать, все должно сосредоточиться у нас в руках. И неважно, какой ценой это будет достигнуто и как мы его получим», — уточнил зарет. Они переглянулись и пошли дальше вдоль озера. Дул приятный обжигающий ветер из пустыни, и замок, внутри которого они находились, казался вечным. «Послушай, дочь моя», — сказала зарет, «я уже давно посылаю тебя на самое ответственное, на самое сложное задание, и ни разу не пожалел об этом. Но теперь тебе будет дано особое задание, от которого, возможно, зависит жизнь всего нашего народа». «Поскольку ты сама молодая и не такая рослая, как остальные, под летом личины ты должна будешь отправиться в человеческий мир и вместе с аденизами постараешься добыть необходимое количество минерала». «Они согласятся мне помочь?» — уточнила Зара. «Конечно!» — безапелляционно заявила Зарет. «У нас с ними договор, как ты помнишь». «И когда все будет готово, ты свяжешься со мной, а я напрямую открою портал к тебе и заберу вместе со всеми запасами минерала». Зара склонила голову в стандартном жесте повиновения. «Да, отец, если вы приказываете, то исполнится ваша воля». «Я приказываю», — сказала Зарет. «А теперь пойди к себе и переоденься, а я пока подготовлю амулет изменения личины». «Успехов тебе, дочь моя!» Мы подошли к старой резиденции все вчетвером. Саза я уже договорился, что мы немного зачерпнем ее энергии, чтобы запитать мобильный телепорт. Она вроде бы была не против, но все равно отнеслась к этому без воодушевления. Затем Джузеппо Росси активировал свой аппарат, и мы снова перенеслись к той самой башне, где однажды оказались совершенно случайно. Сейчас тут все было совсем иначе. Прохладный ветер с гор обдувал нас, поэтому Костя сразу начал ощутимо ежиться и достал из рюкзака заготовленные теплые вещи. В нос сбил запах снега, мокрого камня и почему-то немного зелени, видимо, доносившейся откуда-то издалека. Мы огляделись. Сейчас, в послеобеденное время, здесь было не так уж и страшно, как в первый раз. Светило солнышко, хребты, встающие вокруг, были не черными, а серыми, иногда даже немного бежевыми, поэтому было даже красиво и необычно. И при этом мне казалось, что башня, ранее возвышавшаяся, словно какой-то хищный великан, сейчас стала ниже, покосилась и вообще не выглядела настолько пугающе. Я, конечно, удивился этому моменту, но особого значения не придал. Зато Костя, после того, как полностью утеплился, принялся опасливо озираться по сторонам, словно прислушиваясь к чему-то. «Слышите?» — сказал он, наконец. «Что мы должны услышать?» — спросил его Тагай. А я не спешил отвечать. Я тоже прислушался. Никаких звуков, только хруст нескольких гранитных камней под нашими подошвами на валунах, больше ничего. Возможно, еще тихий свист ветра, влетающий с другого краю щелья пауков. «Пауков!» — ответил Костя и развел руками. «Вы слышите? Никакого движения, как будто тут никого нет, кроме нас». И здесь я был склонен с ним согласиться. Солнышко, горы, ветер, но никакого движения живых существ. Никто не лез на нас из подземного лаза, из растрескавшейся земли, из-под камня остатков башни. Никто не пытался нас завернуть в паутину и высосать все наши соки. Тем временем Джузеппе Росси радостно собирал панцирь. Он глянул на нас в какой-то момент и остановился. «А вы что не собираете?» — спросил наш спутник. «Ну, во-первых, мы пока прислушиваемся», — сказал я. «А потом, в первую очередь, мы должны расплатиться с тобой. Потому что все понимают твою ситуацию. Ты перевез семью, и тебе нужны деньги. Так что без проблем». «Пусть все эти панцири будут твоими». Тагай даже стал ему помогать собирать панцири и грузить в специальный рюкзак, который тот захватил. Мы же с Костей продолжали прислушиваться, но это совершенно ничего не дало. Никаких посторонних звуков. Такое ощущение, что тут все вымерло, и мы в тот раз убили всех обитающих в этом месте пауков. А это было бы очень не кстати». Да и, насколько я помнил, пауков оставалось достаточно, когда мы уходили отсюда во второй раз, так что вряд ли это наших рук дело. Когда Росси собрал с помощью Тагая все панцири себе в рюкзак, мы двинулись внутрь башни. Совсем недалеко от входа, на камне Костя увидел прикрепленную паутину. Он аккуратно отцепил ее от камня и начал сматывать. «Ничего себе!» — хмыкнул Тагай. — «Ты прям как моя бабушка!» В смысле? Хотел возмутиться Костя, но пока еще не понимал, чему. «Да у тебя такие клубки ровные получаются. Что такое ощущение, как будто ты всю жизнь этим занимался?» Продолжал иронизировать Тагай. «Ну, с моим отцом», — ответил Костя. «И не такому научишься. Но дело-то все не в этом. Дело в том, что все очень подозрительно». «Что такое?» — поинтересовался я и замер. «Что-то не так», — проговорил Костя. «Понимаешь?» Он указал на клубок, который сматывал в этот момент. «То, что у меня в руке, это сигнальная паутина, то есть тревожная система оповещения, чтобы ты понимал. И мы ее уже столько раздернули, что сюда должна прибежать толпа различных пауков, в основном воинственно настроенных. А никого нет. Для пауков, как отдельно взятой группы их популяции, это совершенно неестественно». Росси посмотрел на Костю подозрительным взглядом. Тот развел руками. Я знаю, я учил все это. Тут до меня кое-что дошло. Я повернулся к Росси и спросил. Скажи, пожалуйста, а как накапливается твой распрекрасный артефакт для переброски нас обратно? Росси вытащил артефакт, совершил ловкие манипуляции с ним и ответил. Как-то плохо энергия накапливается, если честно. Но, понимаешь, возможны два варианта. Тут либо просто всю популяцию магических тварей перебили на корню. Либо я слишком много энергии потратил при перекидке четырех человек. Как ты понимаешь, до этого мы с тобой вдвоем скакали. Для прибора это все-таки дается проще. Четверо уже достаточно тяжело. Я бы сказал, что это предельное количество человек, которые может перебросить этот прибор. Поэтому точную причину я тебе сказать не могу. Высокие затраты виной медленной аккумуляции энергии или отсутствие магических тварей но накапливается медленно. Мы шли дальше. Под ногами угадывалось что-то вроде древней тропы. По бокам возвышались полуразрушенные стены некогда величественной башни. Я бы сказал, что размером она была, когда ее только-только построили, с достаточно внушительный замок. Вокруг нас был серый шершавый камень, где-то поросший мхом, где-то выдолбленный дождями и ветром но все говорило о запустении, о том, что тут давно уже никого не было. Мы же все сматывали и сматывали паутину. «На самом деле нить довольно свежая», — сказал Костя, — «поэтому это еще более странно». «Насколько свежая?» — спросил Росси. «Понятия не имею», — ответил Костя. «Я не паук, но ей точно не больше года. Через год паутина расслаивается и разрывается, а это достаточно эластичная». Смотанную в клубки паутину Костя собирал в свой рюкзак. Мы же шли и шли, а коридор постепенно превратился в узкий лаз. Сверху над нами лежала каменная плита, которая, судя по всему, была уже частью самой скалы, нежели сотворенными вручную стенами. И метров через сто, идя все ниже и ниже, мы добрались до завала. Завал был капитальным. Не то что несколько больших валунов обвалилось и перегородило лаз, Скорее тут рухнула часть самой скалы, разрушив проход и отрезав внутренности пещеры от внешнего мира. И, судя по всему, если следовать паутине, то вся популяция пауков осталась там, внутри, за завалом. «Ну что?» — сказал я, кивая на скопление булыжников. «Не хочется говорить, но, кажется, на этом наше приключение и закончено». А пауки!» — с тревогой посмотрел на меня Кости. «А что пауки?» — ответил я с другой стороны где-то выйдут. Это же целая сеть подземных пещер. По-любому, если в одном месте где-то перекрыто, то по этой сети они где-то найдут себе другой выход, где-то с противоположной стороны. Видимо, поэтому здесь все так заброшено, что пауки просто уже перебрались в другое место. Я постучал по камням, но звук был глухой, намекающий на то, что завал довольно продолжительный. Жаль, конечно. Хороший вариант заработка накрылся медным тазом. Тагай выглядел расстроенным, но еще более расстроенным казался Росси. Только он настроился на то, что немного разбогатеет, приехав в империю. Как вдруг оказалось, что вроде бы близкая возможность обогащения от него значительно отодвинулась. А виной тому какая-то груда камней. А вот Костя вел себя как-то странно, как будто продолжал к чему-то прислушиваться и сильно нервничал. место себе не находил. Эта его внутренняя тревога вылилась в то, что он вернулся немного назад и полез наверх. Сначала по стенам, а потом и по самой скале куда-то наверх горы. Мы тоже вышли на свежий воздух, чтобы не подвергаться риску нового обвала, и следили за ним. Жердев лежал практически на самой вершине горы и прислушивался, забыв и о холоде, и обо всем на свете. Но, судя по его движениям, он не был рад тому, что услышал, если вообще услышал. Минут через двадцать он спустился с горы и сразу подошел к Тагаю. Дружище, сказал он, — «пойди ты послушай». «Да чего там я должен слушать-то?» — усмехнулся Тагай. «Грунтовые воды в недрах горы, так я не услышу». «Да нет», — ответил ему Костя, — «ты же следопыт, ты чувствуешь магию, ты чувствуешь живых магических существ своими способностями. Послушай, мне кажется, что я слышу какие-то крики о помощи изнутри» но сам понимаешь, я не тот, кто может это услышать отчетливо. Поэтому залезь, послушай, может быть, ты поймешь, что это за крики. И существуют ли они где-то, кроме моего сознания?» Я смотрел на Тага и понимал, что тот находится в достаточно трудном положении, в тяжелых раздумьях. Но, глянув на нос, он как будто бы решился, махнул рукой и сказал, «Ладно, хрен с тобой, наш юный натуралист, полезу». Тагай лез по склону гораздо более неуклюже. Все-таки у Кости физические данные были куда лучше. Да и солнце потихонечку закатывалось за горы, начинало быстро темнеть. Но силуэт нашего друга на фоне голубого неба все еще был хорошо виден. Тагай замер, как и Костя. Но пробыл на вершине горы совсем немного времени, может быть, 5-7 минут. А когда он вернулся, все так же аккуратно находя точку опоры, мы сразу увидели, что Тагай находится в шоке. «А ты оказался прав!» — сказал он кости, Они действительно там, за завалом. — А как ты понял? — спросил я. — Они же все-таки неразумные. — Как неразумные? — ответил на этот Агай. — Тут я бы так прямо утверждать не стал. Но у них есть две явные эмоции. Первая и самая сильная — они хотят жрать. Причем это общая эмоция всех многочисленных особей этой стаи пауков. Жрать им там нечего. Ничего живого под этими горами кроме них нет. И поэтому чувство голода превалируют сейчас практически над всем. Завалены они достаточно давно и совсем скоро могут начать жрать друг друга. Говоря это, он отчаянно жестикулировал, словно ему не хватало слов. А вторая эмоция более слабая, но от этого не менее безысходная. У них нет другого выхода из того места, где они оказались. То есть пройдет совсем немного времени, и они там все сдохнут. А если они там сдохнут, то мы потеряем свою золотую жилу. «Что же получается?» — я посмотрел ему в глаза. «Мы должны их освободить». «Если честно, Тагай обвел нас настороженным взглядом. Они там настолько голодные, что мне страшно их освобождать, потому что стоит им выбраться оттуда. Если мы их освободим, то они сожрут все и всех, кого увидят, и в первую очередь нас с вами». «Да что ты такое говоришь, Тагай?» — проговорил Костя, глядя на него чуть ли не с мольбой. «Нельзя же так!» Они же хорошие, там малютки такие, которые вообще ни в чем не виноваты. Вот Витя просто щит вокруг нас поставит свой огненный. Они не полезут, они мимо пробегут, кого-то другого пойдут искать жрать. Тут на Костю уже посмотрел Джузеппо Росси, и в его взгляде явно боролись противоречивые эмоции. «Ребят», — сказал он, глядя на Костю, — «а где вы такого вот демона-пацифиста-то нашли?» «Где нашли, там уже нет», — усмехнулся я. «А что, впечатлен?» «Еще как!» — ответил Росси. «Я вообще в шоке!» «Ну вот видите», — сказал я послу. «Такая у нас веселая подобралась компания». «Да уж, веселая», — ответил на это Росси. «Но чтобы я... Да еще раз куда-то с вами...» «Ладно, ладно». Я выставил вперед ладонь. «Не зарекайтесь, джузепа Возможно, Костя прав. Не с той точки зрения, что пауки бедные несчастны, а с той, что нам их популяция очень важна, и вам в том числе». Мы собираемся на них зарабатывать, причем как на восстанавливаемом ресурсе. Поэтому нам надо их освободить. Я понял. Смирился Рось. И что будем делать? Как что? Я кивнул в сторону лаза. Разгребать. Разгребать получалось не очень хорошо. По большей части у нас работали только кости, да и я. Кости тягал огромные валуны, я старался их как-то разрезать пламенными лезвиями и потом уже небольшими кусками все выносили Росси и Тагай. Был бы у нас кто-нибудь, обладающий телекинезом или какой-нибудь магией земли или воздуха, было бы, конечно, сподручнее. Но на данный момент все приходилось делать практически вручную. В какой-то момент я удачно испытал лавовое заклинание, которое мне не давалось, и чуть был не спалил всех своих друзей. Но вовремя отвел лаву в попавшееся отверстие, ведущее куда-то глубоко-глубоко вниз. Несколько раз мы останавливались и даже хотели закончить работу. Но все-таки собранных панцирей и полученных нитей паутины было слишком мало для того, чтобы считать это успешной вылазкой. Поэтому мы собирались силами и разгребали дальше. На улице давно уже стемнело, я подвесил небольшие светлячки над сводами лаза. И в какой-то момент последний камень просто обвалился внутрь. Сначала я даже не понял, что это кто-то изнутри вытащил камень, освободив весь проход, а когда поднял глаза, то увидел, что на меня смотрят несколько черных глаз. Передо мной стояла огромная паучиха, которая одновременно смотрела каждому из нас в глаза, и при этом ее жвало стрекотали и щелкали от голода. С них чуть ли не слюна капала. Паучиха была очень голодная, и сейчас она видела перед собой еду. Я хотел крикнуть «Ребята ко мне под щит», но не успел этого сделать, потому что мое сознание отрубилось, как по щелчку пальцев, как в тот самый момент, когда я истощил себя огромным штормом в прошлой жизни. Иосиф Дмитриевич Светозаров пришел к императрице с легким неудовольствием, написанным на лице. «Что случилось?» Спросила его Екатерина Алексеевна, которая в последние дни было слишком хорошо, чтобы думать о чем-то негативном. «Послушай, племянница», — проговорил он вместо обычного приветствия «Ваше императорское величество. Мои люди снова видели, как из твоих покоев выходит Слободан Зорич. Я все, конечно, понимаю, но очень прошу тебя не заигрываться со своим добрым другом, столь открыто и демонстративно». «Конечно», — ответила императрица, — «я же все понимаю, осознаю свой долг. Амулет, как ты понимаешь, я с себя не снимала. Можешь быть спокоен, никаких последствий от этих посещений не будет». «Это хорошо, но пора бы подумать и о судьбе империи», — тихо проговорил Светозаров. «Да, дядя», — склонила голову Екатерина Алексеевна. «Скажи», — уточнил Осиф Дмитриевич. «Ты выбрала хотя бы одного кандидата из тех, что мы тебе предоставили». «Могу сказать одно», — императрица усмехнулась. «Сложившейся ситуации особо-то выбирать не приходится». «В смысле?» — не понял Светозаров. «Поясни, пожалуйста». «Вот смотри», — ответила Екатерина Алексеевна. «Если Стеллы и дальше будут подобным образом захватываться демонами, то придется их все уничтожить». Мы не можем ставить транспортную доступность выше безопасности империи. А это значит, что всей логистике в стране наступит конец. Империя погрузится в транспортный коллапс, и дальше все люди и грузы будут перемещаться либо по небу дирижаблями, либо по земле по железной дороге. Одним словом, мы скатимся обратно в доисторические времена». «Не хотелось бы», — ответил на это Светозаров, уже, видимо, понимая, куда клонит императрица. «Согласна, ну что поделать?» — продолжала Екатерина Алексеевна. «Поскольку дирижабли находятся в руках вихревых, то, соответственно, из вихревых нужно брать отца-наследника, для того, чтобы удержать в своих руках хотя бы небо, если уж с землей не получится». «А ты выбрала кого-то конкретно из вихревых?» — уточнил Светозаров. «Нет», — усмехнулась императрица, и на ее лице нарисовалась некоторая горечь. «Выбери сам на свой вкус». Мне, в принципе, без разницы». Иосиф Дмитриевич хотел усмехнуться, но понял, что сейчас для этого не время. И все-таки он сказал, «Никогда не выбирал на свой вкус отцов для наследников». Он понимал, что племяннице сейчас тяжело. «Ну, да ладно, я принимаю твой ответ. И все-таки будь поосторожнее». «Дядя» — императрица подняла на него горящие глаза. «Все-все», — ответил тот, подняв ладонь. «Я все понял. Рад, что ты наконец-то решилась». Глава 14 Но помутнение сознания длилось совсем недолго. Я как будто проваливался куда-то в бездонную яму, словно меня сморил внезапный сон, но в то же время это не было сном. Я вновь ощутил себя внутри своего же тела и тут же открыл глаза, оглядываясь, и абсолютно не мог узнать ситуацию. Я совершенно не понимал, что творится вокруг. Суета, беготня, какое-то не то отступление, не то бегство. «Что происходит?» — задался единственным вопросом. Я гляделся по сторонам. Место выглядело смутно знакомым, но это явно не горный массив. «Твою ж мать!» — понял я. Мы находились недалеко от своего имения на озере Горячий ключ, но не совсем. Тут география была чутяная, и в стороне, километрах в пяти, находилась низкая равнина, которую начали заполнять легионы демонов. Не три, не пять, наверное, даже не двенадцать, а просто море демонов. Ко мне практически одновременно подбежали мать, отец, сестра и брат. Я никуда не уйду, проговорил Дима, пока ты не уйдешь с нами. Нет, проговорил я, я задержу всех. Вы должны уйти через телепорт. Забиразу с сыном и уходите. Витя! прорал мне в лицо брат. Ты не долбанный Аранаден, чтобы вот так вот жертвовать собой. Мы уйдем все. Телепорт работает. Мама запустила телепортационную столу. Идем. Ты понимаешь, что не нужно. Совсем не нужно сейчас жертвовать собой. Я не жертвую собой, ответил я. Я встал на краю. За моей спиной была семья, прислуга, люди, стоявшие тут в обороне. «Я не жертвую собой. У меня был уговор с богиней. За свою вторую жизнь, и вашу тоже, я обещал ей пять легионов-демонов. Я сдержу слово, а вы уходите!» «Витя!» — раздался сзади голос сестры. «Ну пойдем вместе! Ты не должен оставаться тут!» «Я должен!» — сказал я. «Иначе вся эта орда прибудет в империю со дня на день. Кто-то должен их остановить!» «А вы все марш в телепорт! Нужно успеть организовать оборону дальше!» Я подумал, что воины легко ориентироваться. Вот враги, их надо победить. Вот семья, ее надо защитить. «Все уходите!» — рявкнул я на своих. И, потянувшись к капищу, я понял, что оно едва-едва дышит. Телепорт работал на грани. Можно сказать, что почти не работал. Мне даже пришлось зачерпнуть силы из самого себя и закинуть в этот телепорт, чтобы он наконец-то начал работать, чтобы он пришел в движение, чтобы всех тех, кто собрался на телепортационной площадке, наконец-то выкинул отсюда к чертовой матери. Да, я ни хрена не понимал, что происходит, но я четко понимал, что нужно делать. Что они сказали по поводу Азы? Это же вообще бесплотный дух. При Причем здесь она? И тут в моей голове возникло сомнение. Я понял, что нахожусь в каком-то странном пространстве, но это не мешало мне действовать. Рядом со мной крутилась маленькая огненная саламандра. Я понял, что это мой питомец, даже больше, мой помощник и друг, который придает мне силы и добавляет решительности. Телепорт сработал, больше никаких жалобных криков и стенаний за спиной не было. «Отлично», — подумал я, — «это мне и было нужно». Саламандра застыла у меня на плече. Я сам чувствовал, как праведное пламя охватывает мою плоть. Взглянув на себя, на секунду я увидел, как весь от кончиков пальцев до кончиков волос объят огнем. Это было праведное пламя мести. А затем я почувствовал в себе такую силу, которую не сможет остановить даже легион высших демонов. Я сам стал изначальной стихией, и тогда, чувствуя всю свою мощь, я поставил ноги пошире, а затем разорвал пласты земли вплоть до потоков магмы, плещущихся где-то далеко внизу, и вытащил эти огненные потоки на поверхность, затапливая равнину, сжигая орды мечущихся и орущих от боли демонов. Вместе с потоком магмы в воздух вырвались различные летающие создания, фениксы, драконы, какие-то жар птицы, ророги в огромном количестве». Все, что могло летать и гореть при этом, вышло на мой зов и устремилось на уничтожение моих врагов. Я стоял и наблюдал за тем, как моя сила уничтожает и перемалывает врага. Да, возможно, на этот раз это последнее, что я сделал, но чувствовать столь великую мощь, исходящую от тебя самого, самое лучшее в мире чувство. Но смерть все не приходила. Сила, клокочущая во мне, поддерживала мою жизнь». Я буду драться, черпая энергию напрямую из изначального пламени. Я буду уничтожать всех, кто посмеет идти на мою землю. Я сожгу все эти легионы. И когда новые орды демонов, заполнившие равнину, устремились ко мне, я только слабо усмехнулся. Моя семья в безопасности, а значит, я могу чувствовать себя спокойно. А с вами... Я кинул взором несметные полчища. «Мы еще повоюем!» Так Гай пришел в себя рывком. Он быстро огляделся и понял, что происходит нечто ужасное. Да, он находился все в той же пещере, только теперь стены озарял мертвенный свет, исходящий то ли от кристаллов, пучками вросших в скальную породу, то ли они отражали какой-то другой свет, который мог исходить хоть от воды, хоть от мха. Здесь все фосфорицировало и отбрасывало неверные блики на окружающие. Но рассматривать это было некогда. Понимать причину света скоро станет просто некому. Друзей Тагая уже оплели, их уже начали жрать, высасывать из них живые соки. Надо было действовать моментально, сейчас же. Но пауки и множество хищных тварей уже подбирались и к нему. Пока еще удавалось их сдерживать, но с каждой секундой становилось все сложнее и сложнее. При этом нужно было вытащить своих друзей, защитить их от того, что пытались с ними сделать эти отвратительные твари. Он понял, что ему ничего не остается, как отрешиться от себя самого и перехватить управление над пауками, чтобы те отошли от друзей. Он сосредоточился, пытался увидеть те невидимые нервные связи, которые есть у каждого живого существа. Есть мелкие разряды, которые заставляют существо что-то делать». «Если воздействовать на эти разряды, можно перехватить управление, можно внушить, что сейчас нужно делать нечто другое, а не то, что творит эта особь». Но у него ничего не получалось. Друзья орали от боли. У него самого из носа от перенапряжения толчками вытекала кровь, но ничего не выходило. Тогда Тагай повернулся, увидел вытращенные глаза Джоза Просси и закричал ему. «Давай, помогай! Надо вытаскивать их отсюда!» «Я попытаюсь задержать!» Но Росси не мог двинуться с места. Его уже тоже чавка и предвкушая славный обед кружали и опутывали паутиной пауки. И тут Тагай понял, что все вокруг орут, кричат от боли, от страха, от безысходности. Витя кричал «Спасайся сам, ты еще сможешь!» Костя пытался барахтаться, но тоже орал «Помоги мире, не бросай ее!» И голос его становился все тише и тише, как будто он был в изнеможении, словно из него уже высасывали последние соки. Вот-вот ситуация станет необратимой, уже скоро нельзя будет помочь никому. И Тагая внезапно уколола, как будто иглой, точно чье-то жало пробралось ему между ребер, но это заставило его лишь остановиться. Он дрожал от всего, от боли, от осознания ситуации, от приема боли своих друзей. Но все это лишь помогло ему замереть, закрыть глаза и сосредоточиться. Вот же он канал, понял он, канал их связи на троих, который мы уже неплохо развили. И поскольку Тагай был ретранслятором, он находился в самом центре этого канала связи. Если бы то, что предстало его глазам, его ушам было бы правдой, сейчас этот ментальный канал трясло бы так, что у него бы крошились зубы в челюстях. Но ничего подобного не происходило. Канал был относительно спокоен. Со стороны Фонадена чувствовалась железная решимость. Холодная, точнее огненная, но ни разу не паническая, не отчаянная. Он был могуч, решителен и расчетлив. Такого не может быть в том случае, если тебе прямо сейчас отгрызают ноги по колено. То же самое происходило и с Костей. Его канал был напряжен, но не истеричен. Да и вообще, подумалось такая, Костя совсем был не склонен к истерике. Если бы ему грозила опасность, он бы обернулся в демона и драл бы всех на мелкие лоскуты до тех пор, пока бы мог это делать. В конце концов он мог влюбить мальчиков в девочек и отвлечь их всех от себя и от друзей.